И действительно, так напугавший всех порождений чужого мира оказалось всего лишь оптической иллюзией. Фляга прошла сквозь него, как сквозь облачко лилового дыма, а еще точнее, как сквозь медленно перемещающееся световое пятно. да -а -а", сказал Смыков, разгибаясь. «У страха глаза великанье, да ножки тараканье». Мираж, медленно снижаясь, продолжал порхать поблизости от в атаги И смыков пренебрежительно ткнул его своим пистолетом раздался тонкий звук словно у хрустального бокала откололась ножка и ствол укоротился на одну треть точно по спусковую скобу не понял смыков повертел обрубок пистолета как бритву обрезала вот не повезло зато мне повезло сообщила верка отбегая в сторону Я эту тварь хотела ногой пнуть. Пусть это будет всем нам уроком. Похоже, такой поворот событий устраивала Лилечку. Не надо никого за зря трогать. Ни мышку, ни букашку. Моя бабушка даже тараканов божьими созданиями считала. И если травила их, то потом грех замаливала. Твоя бабушка прямо легендарная личность. Рассеянно признёс тып, внимательно наблюдавший за полётом лиловой стрекозы. А ты думал, когда вернёмся домой, обязательно навестим её, в Лимпопо. Я теперь никаких путешествий не боюсь. И это уж точно. Забрав у зяблика окончательно опустевшую фляжку, цыпь швырнул её в загадочную тварь. Вроде бы бесплотную, а вроде бы и нет. Две попытки подряд подтвердили первую версию. Фляжка, не встретив никакого сопротивления, проходила сквозь лиловый стрекозу. Зато третья попытка окончательно запутала проблему. Импровизированный метательный снаряд вдруг бесследно исчез, даже не долетев до цели. «Вы табельным имуществом-то не очень разбрасываетесь. Другой такой фляжки тут, наверное, и за миллион рублей не достанешь». «Помолчал бы лучше. Кто пушку угробил?» «Еще неизвестно, угробил ли я ее. Немного короче стало, вот и все». В восемнадцатом году целой армии с обрезами воевали. «Сам ты обрез!» Зяблик вырвал у Смыкова пистолет и легко сорвал с него затвор. «Видишь? Возвратные пружины, тю-тю! Теперь твоей пушкой только гвозди забивать!» Скрипя сердце, Смыков был вынужден признаться. «Радуйтесь! Хоть на этот раз вы оказались правы!» Покружив вокруг ватаги еще какое-то время... Загадочное существо все так же бесшумно уплыло в окружающие дали, которые уже не были как раньше, просто сиреневой мглой, а менялись, шевелились, вибрировали, демонстрируя признаки иной, непостижимой для человека реальности. Фляжка исчезла безвозвратно, точно так же, как и обрубок пистолетного ствола. Взоры всех членов ватаги устремились на Ципфа. Люди ждали от него свежих разъяснений. Это уже вошло в привычку как и вечные перебранки между Зябликом и Смыковым. Однако на этот раз Лёва что-то не спешил обнародовать свою точку зрения. Первый затянувшееся молчание нарушил Верка. «Что ты, Лёвушка, по этому поводу можешь сказать? Не нас, зайчик!» «А что может сказать Амёба, случайно натолкнувшаяся на окурок?» «Ты свой базар слегка фильтруй и не ломайся, как старая хипесница!» У Амебы мозги отсутствуют, и говорить она не умеет. А ты пять языков изучал. Не зазря же тебя столько лет при штабной кухне кормили. Философ называется. Вряд ли вам будет интересно то, что я скажу, слегка обиделся Лёва. А это уже не тебе решать. Хорошо, согласился Лёва как бы даже с угрозой. Я скажу, сами напросились. «Только прошу меня не перебивать и не комментировать. Каждое слово разжевывать я не собираюсь. Даже и не уговаривайте». «Какой ты сегодня нервный. С чего бы это? Иного мира испугался? Или той фанеры, что вокруг нас летала? А разве в нейтральной зоне или будет Будетляндии легче было?» «Не легче. Но там мы, по крайней мере, знали, какие неприятности можно ожидать и от кого именно». Не знаем, так узнаем. Боюсь, вы недооцениваете всю сложность ситуации, в которой мы оказались. Те, кто стоял поближе, видели, как Лёва обреченно махнул рукой, а тем, кто успел отойти, показалось, что огромный лиловый нетопырь распустил свои крылья перепонки. Поймите, даже наше родное трехмерное пространство в своем реальном виде сильно отличается от наших представлений о нем. Существует масса деталей, просто недоступных человеческому восприятию. радиации, например, или все виды электромагнитных взаимодействий. А ведь все это явление материального плана. Реальному миру мы приписываем свойства мира кажущегося. Это наша сугубо индивидуальная иллюзия. У насекомых, скажем, совсем другая иллюзия о мире. Я уже не говорю о рыбах и амфибиях. А кто такие эти амфибии? Лягушки. Лягушки только ту муху видят, которая летает. «Просили же не перебивать!» – проворчал Смыков. «Мне можно!» – заявила Лилечка убежденно. «Продолжай, Лёва!» «И тем не менее, не имея полного представления о реальном мире, мы вполне сносно существуем в нём. За это надо сказать спасибо эволюции, наделившей нас оптимальным набором органов» с помощью которых земные существа отыскивают пищу и узнают о приближении опасности. Здесь же все абсолютно не так. Не зная реальной картины этого мира, мы не можем положиться на свои ощущения. Яркий пример этого вы только что наблюдали. Какова природа посетившего нас предмета? С одной стороны он имеет свойства миража, а с другой очень даже опасного хищника. Какой же образ наиболее соответствует истине? «Действительно! <хм> Какой?» «Не тот и не другой, но и оба одновременно. Если это действительно был представитель местной фауны, то мы видели лишь его искаженную проекцию на доступные нашему восприятию пространства, к примеру, тень хвоста. А его клыки нам никогда не рассмотреть, хотя они реально существуют. Когда этому гипотетическому хищнику надоело вилять хвостиком, он щелкнул клыками». Результат вы видели сами. Лёва, я тебя понял. Зяблик всё же не удержался от комментариев. Проще говоря, если я увижу что-то похожее на арбуз и попробую его сожрать, то могу нарваться на неприятности. Это будет вовсе не арбуз, а любимый мозоль какой-нибудь местной твари. Всё может быть. Тогда это покруче, чем знаменитый эффект антивероятности. «Может, и почва под нами вовсе не почва, а проекции чёрт знает чего на пустое место. Шаг в сторону ступишь, и привет родне!» «Повторяю, здесь всё возможно. Мы не застрахованы от любых неожиданностей». «Что верно, то верно!» Смыков пощёлкал ногтем по циферблату своих командирских. 20 лет сбой не давали, а тут нате вам! Мы здесь уже полдня ошиваемся, а по часам только пятнадцать минут прошло. «Неужели?» – удивился Лёва. «А ведь секундная стрелка почти не движется. Сейчас я сравню со своим пульсом». «Семьдесят ударов за пять секунд. Или часы действительно врут, или в этом мире время течёт гораздо медленнее, чем у нас». «А такое возможно?» «Если допустить, что пространство, как вид материи, может иметь бесконечно разнообразные формы, то столь же разнообразным должно быть и сопряжённое с ним время». «Ох, боженьки, как мне домой хочется!» – вздохнула и... Лилечка. «Чайку бы морковного попить, маньку бы горячую съесть, умыться, под тёплое одеяло залезть». «Маньку горячую не обещаю, но печенье и консервы у меня остались». Верков встряхнул свой мешок. «Беречь надо продукты», – наставительно заметил Смыков. «Предлагаю провести инвентаризацию, а в дальнейшем придерживаться режима строгой экономии». «Да каких интересный пор?» – поинтересовали сразу несколько голосов. «Пока не будут выявлены местные источники пропитания, или пока мы все не протянем с голода ноги». «Так оно, скорее всего, и будет». «А вы не находите, что стало как будто бы теплее?» – не вполне уверенно заявила Лилечка. «Это от спирта!» «Но я ведь почти не пила!» «Верно! И теплее, и светлее!» – поддержал подругу Лёва. «Наверное, начинается местный рассвет!» «Неужели здесь и солнышко есть?» – обрадовалась Лилечка о солнышке, не имевшее никакого представления. Если есть, то лиловое, да еще, наверное, в форме бублика.